Глава восьмая. Люди добрые, но недобрые. Вот уж не думала, что мой спутник окажется моложе меня самой. Широкоскулый, с узкими миндалевидными глазами, явно монгольского происхождения, юноша выглядел почти ребенком, хотя морщинка между бровями и придавала ему вид серьезный и угрюмый. Несколько минут мы пристально разглядывали друг друга, немного недоверчиво, словно впервые столкнулись. Волк попытался подняться, но запутался в ногах и шлепнулся обратно на землю. Я присела рядом с ним, чтобы ему не приходилось задирать голову. «Привет!» — я старательно изображала дружелюбие, словно заново пыталась приручить дикого зверя. Впрочем, лицемерить не приходилось. Я действительно была рада тому, что мой спутник вернул себе тело. «Об имени тебя спрашивать смысла не имеет, верно?» — Верно, — с рычанием выговорил юноша. Язык его плохо слушался, часть звуков он проглатывал, словно забыл уже, как пользоваться человеческой речью. — Долго же ты пробыл в звериной шкуре? Я сочувственно покачала головой, наблюдая, как он пытается разобраться с непослушными конечностями. — Долго. Вечность. Он даже говорил отрывисто, еще до конца не вспомнив, каково это быть человеком. Хотелось пожалеть его, обнять, погладить по волосам, но я только подала руку и помогла подняться. Волк держался неустойчиво, пошатываясь, пытался по сгорбиться. Я понаблюдал за этим делом и вручила ему свой посох. Иначе, чуяла, далеко не уйдем. Когда волк чуть освоился с человечьим телом и перестал спотыкаться на каждом шагу, я принялась его расспрашивать. Почему ты не превратился сразу? Амулет не сработал? Работает амулет. Он же только человечий дух скрывает. Я сам должен был шкуры сбросить, в человека вернуться. Но забыл уже. Совсем зверем стал. Волк потряс головой, словно пытаясь отогнать иное звериное восприятие мира. Он сам еще толком не доверял амулету. Постоянно прислушивался и принюхивался, забыв, что вместе с четырьмя лапами лишился и чуткого обонения. Идем, не дело на месте стоять. На этом волк замолчал, утомился. Речь его все еще звучала невнятно, язык заплетался, да и видно было, что юноша никогда не отличался слова а вот ответственности ему было не занимать. Даже сейчас. Прихрамывая и спотыкаясь, он шел впереди меня, будительно вслушиваясь в любые звуки. Я даже специально сбавила шаг, чтобы юноше было легче изображать первопроходца. Тем более мне было о чем подумать. Обереги еги уже второй раз удержали меня от непоправимой ошибки. Вывод напрашивался только один. Охотник, каким бы добрым и отзывчивым он ни казался, такая жена тварь, как и мертвая птица, похитившая мою сестру. Но вовсе не это меня пугало. В конце концов, знала, куда шла. Все здесь на твари. Настораживало другое. Я не могла понять его мотивов. Втирается в доверие? Но зачем? Пытается заманить? Так нет же. Он нас никуда не ведет, дорог не советует, чаще завести не пробует. Даже волку помог. Судя по тому, что на нас еще никто не набросился, не явился, учуяв запах живого человека, действительно помог и благодарности ждать не стал, даже не намекал на нее, прекрасно зная правила. Хочешь, не хочешь, а поверишь, что и в Навьем царстве приличная нечисть осталась, еще не только о том, как себе пузо набить. Вот только интуиция мне подсказывала, что верить в это нельзя. Мы именовали «глухой и темный бор», с непроходимым подлеском продрались сквозь колючки шиповника, выросшего прямо посеред тропы. Лес постепенно осветлел, плавно переходил в рощицу высоких корабельных сосен с золотистой теплой корой. Идти сквозь рощу было одно наслаждение. В воздухе пахло смолой, под ногами суршали не осточертевшие листья, а сухая хвоя и мелкие шишки. Издали доносился звонкий колокольчиковый смех и тихий вплеск волн, накатывающих на песчаную отмель. В воздухе чувствовался запах чистой речной воды и высохшей травы. Неплохо было бы спуститься к берегу, искупаться и почистить одежду, но дорога тянулась дальше, а в сторону берега не убегала ни одна тропинка. Мне только и оставалось, что с завистью прислушиваться к смеху русалок. Лучше уйти отсюда быстрее, пока русалки не прибежали. Они так опасны? Волк пожал плечами, не сбавляя шага. Ега, говорила, опасны. Здесь все опасны. Ночевать мы решили у корней высокой и старой сосны. Даже три человека не смогли бы обхватить ее ствол, а корни темными арками вздымались из земли. Пока я расчищала место для сна от шишек и веток, волк чертил охранный круг что-то бормоча себе под нос. Очень не хватало костра, но я помнила слова охотника, что огонь только привлечет голодных тварей. Волк снова отказался от хлеба и мяса, глянул с подлубья, но смолчал. Перекусила я быстро, настороженно прислушиваясь и оглядываясь. Ни у волка, ни у меня не было уверенности, что охранный круг сработает. Охотник, в конце концов, мог по доброй воле не переступать черту. Где-то за лесом садилось солнце, его последние лучи окрашивали стволы сосен в янтарные кровавые цвета. Из оврагов и низин выползали клочья тумана, грязно-серые в подступающем сумраке. Тишина становилась связкой и осязаемой. Казалось, она ватой забивается в уши и нос. — А как ты попал в Навье царство? — шепотом спросила я у нахохлившегося волка. Мой спутник молчал так долго — что я уже не надеялась дождаться ответа. Но все же он заговорил. Так тихо, что приходилось изо всех сил напрягать слух, чтобы разобрать его слова. Со мной с детства говорили духи. Старшие считали, шаманом стану. Сильным. Отец всегда против был. Хотел в город меня отвезти, чтобы на инженера учился. А я, дурак, сначала поддакивал ему, Верил, что в нашем селе будущего у меня нет. Все ждал, когда же отец обещания сдержит, учиться отправит. Волк нахмурился, подобрал палочку и начал задумчивости ковырять землю. Только духи не спрашивают, хочешь ты общаться с ними или нет. Они просто приходят. Ты знаешь о шаманской болезни? Я покачала головой, глядя в землю. Никак не могла заставить себя поднять глаза и посмотреть в лицо волку, словно заставила его исповедаться в чем то страшном и постыдном, хоть ничего страшного и постыдного в его словах не было. Это тяжелая болезнь, это зов духов и предков. От него нельзя отказаться, у тебя нет выбора. Начинается все с бессонницы и видений, паники и припадков, значит, духи тянут тебя в свой мир. Старики говорят познакомиться. Тут только старый шаман помочь может. Объяснить, ритуал провести. Волк вздохнул. Когда началось у меня, мы с отцом были в городе. Отец институт выбирал, где мне учиться. Говорил, умным человеком буду, уважаемым. не Нечета, суеверным старикам. Это он так шаманов наших называл. И когда болезнь появилась, я промолчал. Думал, отец узнает, любить перестанет, гордиться не будет. Думал, обойдется. Думал, не шаманская болезнь, а просто нервы перед поступлением. Вот закончатся экзамены, и все пройдет. И ничего не прошло? Да, лихорадка началась. Бредит стал, с духами говорить, с предками. Они меня учили, советы давали. Твердили, великим шаманом буду. От большой беды и народу берегу, а я: Я отца подвести не хотел. Все-таки шаманов много, а у него я единственный сын. И чем закончилось? Отец смирился? Волк грустно усмехнулся. Он так и не понял ничего. Я просто не очнулся. Лежал в темноте, слышал далекие голоса. Но что они говорят, уже не понимал. Духи ведь не дураки. Тоже поняли, что я не хочу шаманом быть. То ли смирились и оставили умирать, то ли разозлились и бросили в царство мертвых древние испытания проходить, в мир живых путь искать. Не знаю. Открыл однажды глаза, радовался, горячки нет, не болит ничего, не трясет, только в лесу стою, а лес глухой и незнакомый. И в темноте чужие глаза светятся. С трудом тогда я... Да и бежать успел, хоть она помогла. А чего от ее ритуалов отказывался? Мог бы и раньше от нее уйти? Не понял сразу, где и что со мной. Говорю же, дурак был. Пока у нее как в клетке сидел, и её бормотание слушал, сообразил уже. Сначала вообще считал, что все, умер, съела болезнь. А уж когда ты появилась, дальше в найф рвалась. Решил, что и у меня шанс есть. Я, наконец, подняла на него глаза, долго и молча разглядывала его мрачное, сосредоточенное лицо. «Думаешь, это твое испытание? И если пройдешь, станешь шаманом?» Волк только глазами сверкнул. «Стану, а куда я денусь? Духи выбора не дают». Он отбросил ветку, который ковырял землю, и подался ко мне. «А правда, что ты сама в Навь пришла? За сестрой?» «Правда. Ее унесла огромная мертвая птица, и я пошла за ними. Я немного покривила душой, считая стыдным признаваться, что, потеряв сестру, я малодушно хотела умереть». «Яга говорит, это финист. Честно говоря, я неплохо помню сказки, но даже представить не могу, зачем ему моя сестра понадобилась. Он же не кощей, чтобы девиц похищать». «Яга в одном права», — фыркнул волк. «Люди перестали верить в богов и богатырей» и их поглотила нафь. и она же их изменила. Я поёжилась от мерзкого ощущения, словно сотни глаз буравили мне спину. Между лопаток даже зачесалась, и я поплотнее закуталась в плащ. Ночь чудовищно преображала и без того пугающий лес. Силуэты деревьев приобрели зловещие черты. Корявые ветви тянулись к нам со всех сторон. С внешней стороны охранного круга у самой земли Влекло палые листья и хвою, хотя было безветренно и душно. Они скапливались снаружи, бурой и рыхлой каймой, отмечая незаметную черту на земле. Я нервно оглядывалась и прислушивалась, вцепившись в рукоять кинжала так, чтобы побелели пальцы. «Спи!» — шепнул мне волк. «Я пока посторожу. А ты?» «Потом посплю. Перед рассветом». Я внимательно осмотрелась в его лицо, покрасневшая у уголков глаза, и недовольно поджала губы, как раньше, словно не волка, спутника случайного в Нави, а Марью за бессонную ночь отчитывала. «Ты прошлой ночью вообще спал?» Волк, немного смущенный, опустил глаза и сутулился. «Караулил» и тут же вскинулся. «Спи первое, я потом отдохну. в прок отоспался, как в гробу». Я свернулась клубочком на земле, не закрывая глаз. Казалось, стоит зажмуриться, и из темноты выползут твари, жуткие, древние и голодные. И надо следить, смотреть пристально и неотрывно, чтобы они так и остались в своих темных норах, караулить утратившую бдительность жертву. «Спи!» — снова повторил волк и легко коснулся моего плеча. Пальцы у него были сухие и горячие, Я даже сквозь одежду ощутила. Мне действительно стало спокойнее. Панический ужас уходил, уступая место глубокому сну. Проснулась я сама, еще до того, как волк меня разбудил, резко открыл глаза, словно не спала вовсе, и все никак не могла понять, что же меня потревожило. Я лежала неподвижно, чувствуя, как камушек впивается в щеку, и не могла заставить себя пошевелиться. Краем глаза я видела неподвижный силуэт волка, караулищего мой сон. Издали донесся тяжелый раскат грома. Уже почти неслышимый из-за расстояния, он скорее ощущался телом. Затем раздался еще один, ближе. И еще. Это не гром, внезапно осознала я. Эта гигантская тварь шла по лесу, и земля дрожала и вибрировала от ее шагов. Я осторожно приподнялась на локте, всем телом вздрагивая вместе с землей. Волк услышал меня и обернулся. «Вот оно!» — кивнул он в сторону чаще. «Смотри!» Я села рядом с ним и прищурилась. Глаза привыкли к темноте, начали различать ее оттенки и полутона. Среди серых стволов деревьев медленно двигалось что-то, похожее на тучу. Такое же огромное, тяжелое и неторопливое. Оно было абсолютно черным, Таким, что темнело даже на фоне чаще. «Кто это?» Я почти вплотную придвинулась к волку и зашептала ему на ухо. Казалось, чудище может услышать любой звук, даже совсем тихий. Волк ответил шепотом, но особо не скрываясь. «Не знаю точно. Скорее всего, леший, хозяин леса. У него олени рога на голове. Присмотрись. Я подалась вперед, едва не вывалившись за границу круга, но так ничего не увидела. Чудище казалось огромной тушей, размытой фигурой, и этим пугалась сильнее, чем сотни глаз, зубов и рогов. Оно так и не повернулось в нашу сторону, ушло дальше в лес, растворилось в темноте. Когда мелкие камушки перестали подпрыгивать от его шагов, я повернулась к волку. «Ложись спать. Раз уж я проснулась по караулю до утра, все равно теперь не уснуть». Спутник пожал плечами и, по моему примеру, свернулся на земле, поглубже надвинув капюшон волчью голову. Караулить было скучно. Без всякого ветра деревья шевелили ветками, в слабом свете старой луны мелькали размытые тени. Иногда от реки доносились голоса и смех, скрипучие, совсем не мелодичные. Листья приминались под тяжелыми шагами невидимых тварей, по охранному кругу скользили чужие алчные взгляды, не замечая нас. Все это уже не пугало. Я устала бояться одного и того же. Да, лес был опасен, а твари в нем живущие опаснее во сто крат. Но волк научил меня прятаться от них, защищаться. Ега дала амулеты, предупреждающие о беде. И сводящий с ума иррациональный страх исчез — потерял свою власть над моим разумом. Рациональная часть сознания оценила окружающую реальность, навесила на все подходящие ярлыки и проанализировала. Теперь, когда мне угрожала опасность, я могла не бояться, а действовать, спасать себя, искать путь к сестре. Мне было спокойно. Вернее, это я так думала. За пару часов до рассвета, когда солнце еще не показалось, Но небо уже начало сереть, и на нем отчетливо вырисовывались кривые ветви. Тишину прорезал отрывистый резкий птичий крик, знакомый мне до дрожи в пальцах. Я замерла, задрав голову, пытаясь разглядеть птичий силуэт или хотя бы определить, откуда шел звук. Кровь гулка бухала в ушах, сердце колотилось где-то в горле, как после долгой пробежки. Почему-то в голове вертелись воспоминания о том, как я судорожно бежала домой как обнаружила сидящую на подоконнике мертвую птицу, как к ней с блаженной улыбкой тянулась Марья. Откинуть эти воспоминания и сосредоточиться на происходящем не получалось. Я с трудом сглотнула, пытаясь успокоить сердцебиение. Я боялась, что за шумом крови в ушах не услышу шорох перьев подлетающей птицы. На периферии зрения мелькнула стремительная тень, и я резко, всем корпусом, развернулась в ту сторону, автоматически стиснув кинжал. Конечно же, ничего там не было. Даже лести уже не шевелились. «Что это было?» — спросил проснувшийся волк. «Финист, мертвый сокол!» С трудом сдерживая злость, сквозь зубы процедила я. И не понять же, на кого злилась сильнее. На птицу, преследующую и глумящуюся надо мной. Или на себя, каждый раз пугающийся до дрожи в коленях. «Мне нужен лук». «Лук — это хорошо», — усмехнулся волк, блеснув зубами. «А стрелять из него умеешь». Мне оставалось только руками развести. Как бы не хотелось приласкать назойливую мерзкую птицу стрелой в крыло, я осознавала, что мне сил не хватит даже тетиву натянуть, не то что выстрелить и уж тем более попасть. Мы дождались, когда солнечные лучи окрасят облака в розовый цвет, и вышли из круга. Ночная жуть отступала, но холод еще держался. Пришлось ускорить шаг, чтобы согреться. «Ты хоть знаешь, где финиста искать?» «Понятия не имею», — помрачнела я. «Сначала просто шла по дороге, думала, она единственная. Теперь вообще не представляю, где мы и куда идти». «С этим легко», — скептически форкнул волк. «Мы в лесу, и идти нам в лес. Везде он». Ега говорила, в самом сердце Нави совсем непроходимые пущи, и твари там живут такие, что сам лес их боится, а земля не принимает. Бр! -р -р -р", вздрогнула я. Очень надеюсь, что нам не туда. На меня деревья уже тоску навевают. Неужели здесь больше ничего нет? Ни озёр, ни полей, ни садов? Были раньше, но лес всё скрыл. Все сожрал. «К людям бы выйти!» — проворчала я. «Не может же быть, чтобы никто не знал, где этого фениста найти!» Волк согласно кивнул и ускорил шаг. «Ух, стоило сразу подумать, какие люди могут в Навьем лесу жить, если жить — подходящее слово для царства мертвых. Осень чувствовалась даже здесь. С рассветом налетел пронизывающий до костей ветер, Он бросал в лицо мелкий мусор и крупные капли дождя. Небо затянуло тяжелыми тучами, и даже днем было сумрачно и тоскливо, как на рассвете. Однотипный пейзаж утомлял, размеренная ходьба погружала в подобие транса. Начал сказываться недосып, веки потяжелели. Я шла, засыпая на ходу, закрыв глаза, только изредка с трудом приподнимая ресницы, чтобы не вписаться лбом в дерево. В итоге я налетела на замершего волка, едва не сбив его с ног. Он подхватил меня под локоть и помог устоять на ногах. Чуешь? Тихо спросил он, принюхиваясь к воздуху. Пахнет дымом. Я неуверенно кивнула. Мне было далеко до его обоняния обостренного звериной шкурой. Да и спросония вряд ли бы могла у них хоть что-то. Ты уверен, что там люди? «Нет, но ну и погода не та, чтобы просто лес горел». Мы почти бегом бросились туда, откуда тянуло дымом. С каждым шагом я все отчетливее различала его запах, но почему-то совсем этому не радовалась. Разве печной дым пахнет так горько и резко? Разве он поднимается в небо плотными черными клубами? За несколько шагов до просеки мы остановились, боясь выходить на открытое пространство — Сквозь деревья виднелись всполохи потухающего огня, особенно яркого в пасмурный день. — Что-то я не уверена, что нам туда надо, — дрогнувшим голосом пробормотала я, отступая глубже в тень деревьев. — Другой дороги здесь нет, — покачал головой волк, возвращая мне посох. Он глубоко надвинул капюшон, полностью скрыв лицо, и плавно опустился на четвереньки. Я моргнула. У моих ног снова сидел зверь. Но теперь он уже не выглядел измождённым. Крупный, почти чёрный с серебристыми подпалинами, он запросто мог бы меня вести на спине, как сказочный серый волк. В густой шерсти на груди едва виднелся мешочек-талисман. Если не знаешь, что искать, то и не увидишь. «Ох, черт! испуганно выдохнула я. «Ты всегда так мог? И в человека обратно сможешь?» Волк согласно рыкнул... Я осторожно подкрался к краю просеки, настороженно принюхиваясь. Я осторожно шла за ним. Кажется, раньше здесь была деревня. На пепелище угадывались квадраты домов, догорали упавшие садовые деревья. В воздухе летал пепел, редкие последние искры поднимались к небу. Накрапывающие капли дождя шипели на еще горячей зале. Кто бы ни сжег деревню, он все еще был здесь. Привычная тишина была нарушена чужими голосами, резкими и грубыми. Подходить к ним не хотелось. Меня не оставляло ощущение, что мы лезем в пасть зверю. Я не знала, что хуже. Снова остаться одним в лесу, не зная, куда идти. Или встретиться с этими разбойниками. Я поудобнее перехватила посох, чтобы в крайнем случае им отбиваться, и покорно пошла за волком, надеясь, что он знает, что делает. У другого конца пепелища, где еще горели дома, мы увидели толпу вооруженных людей. Выглядели они, как сказочные витязи. В длинных кольчугах, перехваченных чеканными поясами, в островерхих шлемах, плотных перчатках. Вот только не казались благородными героями и защитниками. Все воины стояли с обнаженным оружием, у кого-то в руках блестели мечи, у кого-то палицы... Чуть в стороне стояли лучники. Луки их были опущены, но на тетивах лежали стрелы, готовые в любой момент сорваться в убийственный полет. Стоило нам приблизиться, как несколько лучников прицелились в меня. Волка они почему-то не посчитали угрозой. Я остановилась, демонстрируя свои добрые намерения. «Здравы будьте!» — отчетливо произнесла я, и Витязи замолчали. Стало достаточно тихо, чтобы можно было услышать приглушённое хныканье ребенка, как раз из середины толпы. «И тебе не хворать! Чего здесь ищешь?» Грубо ответил мне один из дружинников, вооружённый огромной шипованной булавой, демонстративно смерив меня взглядом с головы до ног. «Заблудилась. Людей искала, дорогу спросить». Как можно спокойнее ответила я, стараясь не выдать свой страх. — Поздравляю! — усмехнулся он, показав крупные желтоватые зубы. — Нашла! Витязи расступились, и я увидела сбившихся в кучу селян. Я быстро окинула их взглядом, прикусила губу, чтобы сдержать страх, не дать ему отразиться в глазах, предательской печатью проступить на лице. Перемазанные в гаре женщины с маленькими детьми на руках, понурившиеся мужчины, избитые, со связанными за спиной руками, Я прищурилась, разглядывая их, но не заметила ничего, что их отличало бы от обычных живых людей. И все же, пока я их жалеть, хорошо помню слова Яги, «Все здесь мертвы, все здесь обман». «Ну, иди к нам, девка, раз сама пришла», грубо приказал все тот же воин, играючи, помахивая палицей. «Или тебя за космо к ним кинуть». Я покосилась на лучников, и, опустив посох, покорно пошла к пленникам, не опуская головы. «Если б не стрелки, я бы рискнула и бросилась обратно в лес, но стрела летит явно быстрее, чем я бегу. Да и на дороге по пепелищу не особо попетляешь». Волк замешкался, зарычал, но через пару мгновений крупными прыжками меня догнал. «Эй, девка, твой зверь?» Теперь грубость Ветеза звучала наигранно, словно ею он пытался спрятать замешательство или страх. «Мой», — спокойно кивнула я, проходя мимо него. Дружинники переглянулись, но промолчали. Повинуясь едва заметному знаку воеводы, того самого, с огромной палицей, стрелки опустили луки и отвели глаза. Отношение ко мне резко изменилось. Словно я из случайной пленницы превратилась в такую же случайную, почетную и опасную гостью или заложницу. Меня оставили среди пленников, но не подгоняли тычками, уже не грубили и вообще старались, по большей части, игнорировать. Волк брел рядом со мной, почти жался к ногам и иногда недовольно порыкивал на витязей, если они подходили слишком близко. Сами пленники на меня косились с почти суеверным ужасом. Будь у них возможность, разбежались бы прочь, как от зачумленной, как от опасной твари без поводка и наморника. Но ведь эти пинками сгоняли их в тесную толпу, вынуждая практически прижиматься ко мне. Интересно, кто эти воины и почему они взяли в плен простых крестьян? На монголов-работорговцев они не походили. Да и вряд ли есть в Нави ордынская ига. Почти все витязи были светловолосые и светлоглазые типичной славянской внешности. Хотя, может, это удельные князьки воюют? У кромки леса были привязаны кони-дружины — темные, крупные и в то же время изящные. В них не было хрупкости и легкости арабских скакунов, но и на мохнатых тяжеловозов, которых всегда рисовали вместе с Ильей Муромцем, они не походили. Учуев волка... Лошади встали на дыбы, начали громко и нервно ржать и бить копытами. Дружинники на силу их успокоили. Я даже немного позлорадствовала с каменным выражением лица. Здесь мне, наконец, удалось их пересчитать. Витязи было всего 14, Две седмицы. Пленников же оказалось почти вдвое больше. Но много ли воинов нужно, чтобы с женщинами и детьми сражаться? Дорога расширялась достаточно, чтобы могли проехать трое в ряд. Меньшая часть воинов ехала впереди, не убирая оружие, словно ожидала нападения. Остальные понукали пленников, гнали, словно скот. Но никто не следил, чтобы селяне не бросились прочь стропы под сень деревьев. Хочешь — шагни в сторону да растворись в лесу. Под лесу густой ни одна стрела не найдет. Но люди и не пытались спастись. Да и сами дружинники старались держаться ближе к центру дороги, подальше от обочины. Даже мясные твари боялись своей земли. Я припомнила. Охотник спокойно ходил по бездорожью, хорошо ориентировался даже в тёмной чащобе и не вздрагивал на любой шорох, словно всегда точно знал, грозит ему опасность или нет. Значит ли это, что дружинники опасаются напрасно, Или это охотник такой особенный? Или все дело в том, что спокойно он ходил только по лесу до границы, до избушки Иги. «Госпожа!» — кто-то легонько подергал меня за край плаща. Я повернулась, нахмурившись. Это была совсем молоденькая девушка, худая и бледная, вся измазанная гарью с опаленными волосами. Все зелёные глаза, ярко выделяющиеся на испачканном лице, Смотрели на меня с мольбой. Госпожа, чего тебе? Ты ведь чужая, не из этих земель! Запинаясь, забормотала девушка, опустив глаза и теребя бахрому рваного рукава. Тебе ведь не тело до да, воин, княгинь. З Замолви за нас словечко. Скажи, княгине, и на нее прилежно работать будем. Нам ведь. «Одинаково! Какой госпоже кланяться?» Я только головой покачала, не зная, что и ответить. «Можно подумать, меня их княгиня слушать будет». И идти пришлось долго. С дороги мы свернули на узенькую тайную тропку, где всадникам пришлось спешиться и вести лошадей в поводу. Пленники растянулись цепочкой по одному. Передо мной шел один из мужиков. Один из немногих, кто еще зыркал настороженно и зло, все выжидая момент. Если б не связанные за спиной руки, кинулся бы на конвойных хоть кулаками, хоть зубами рвал бы. Он прихрамывал и постоянно стонал сквозь зубы. Видно, сильно его избили, прежде чем связать. Пару раз он оглянулся, встретился взглядом со мной и помрачнел еще больше. В глазах исчезли даже проблески надежды. Ближе к полудню, когда сквозь густые переплетенные кроны деревьев пробились блеклые лучи слабого осеннего солнца, он не выдержал и резко рванул в сторону стропы. Проломился сквозь колючий кустарник и исчез. Даже хруста веток из леса не раздалось, словно и не было его. Меня пробрала дрожь. Я остановилась как раз у пролома в кустах, похладев, и глядела, как расправляются ветви, исчезают надломы, заново отрастают колючки. Через десяток секунд даже следа не осталось, словно и не ломился здесь никто в лес. «Эй, что встала, девка?» — раздался грубый окрик от одного из замыкающих дружинников. Волк раскатисто рыкнул, и воин поперхнулся очередной порцией ругательств. Я сглотнула, и на ватных ногах пошла дальше. Кольцо успокаивающе нагрелось, мол, я же говорила Я сжалась, уставилась под ноги. Страх оступиться — Случайный сатист с тропы, навязчивый занозой, засел в мыслях. К счастью, тропа скоро влилась в широкую дорогу, а та через пару сотен шагов уперлась в высокие деревянные ворота, окрашенные лучами заката в зловище-багровый цвет. Вот я и нашла людей, которых можно расспросить о Финисте. Только захотят ли они мне отвечать?